Глава 45. Волшебство уходит? Не в этот раз. Дама Савилдия, секретарь ректора Граниса, неспешно приближалась к нам с Генри, противно улыбаясь и чуть ли не потирая руки. Ее лицо исказилось, потеряв человеческие черты, превратившись во что-то уродливое. Ящеры шли рядом с ней, словно послушные цирковые собачки, они даже поглядывали на даму секретаря, будто ожидали ее команду и готовились ее исполнять, поворачивали к ней уродливые головы на толстых шеях цокали когтями по плитам каменного пола и длинными хвостами опрокидывали расставленную вдоль стен мебель, но самым странным было не это позади этой троицы словно король перед которым расчищая дорогу бежит свита Неспешно шагал служащий в библиотеке академии тощий и сгорбленный, милый подслеповатый старичок, мастер Пуфий. Только сейчас он не был ни тощим, ни сгорбленным, ни милым. Выпрямившись, став на голову выше и вдвое шире в плечах, с таким же изменившимся лицом, как у дамы-секретаря, он спокойно шел по широкому коридору, хищно разглядывая нас с Генри. Приблизившись, жуткая компания остановилась, и меня вдруг затрясло. Перед глазами опять встала картина, распластанная под лапами ящера, тело моей подруги, ее страшный хрип и жуткий звук, с которым монстр высосал из дыла и жизнь. Неожиданно ящеры принялись скалиться, словно принюхиваясь к моей спутнице. «Мать честная, она же как минимум на четверть ведьма и еще на одну четверть дракон, а эти твари выпивают энергию ведьм, эльфов и кого-то еще, не помню кого, а драконов лишают разума». Ничего не понимающая Генри стояла с выражением оторопи на лице. Потом, словно почуяв грозящую лично ей опасность, начала пятиться назад, отступая подальше от тянущихся к ней уродливых шишкастых морд. «Ведьма — Ведьма! — довольным голосом проскрипел псевдомастер Пуфий и повернулся к своей спутнице. — Будет угощение нашим малышам! — и с какой-то нежностью глянул на ящера справа от него. — Ну что, драконица, сама пойдешь с нами? Или придется помучить твою подружку, чтобы ты стала податливой? Это уже проскрепела мерзкая старуха, черты лица которой прямо на глазах все больше менялись. Сейчас передо мной стояла натуральная мерзость с искривленным в ртом и расплывшимися чертами лица. «Лиза, что происходит? Что это за чудовище?» — просипела Генри, продолжая пятиться назад. «Нечистина А вот эти двое, слезняки с щупальцами, ты уже видела таких?» — небрежно произнесла я. И вдруг поняла, что совершенно не боюсь стоявшую передо мной компанию. Наоборот, В душе разливалась странная злость, бесстрастная и расчетливая, заставляющая меня спокойно прикидывать, как я буду их убивать. Потому что эту ведьмочку я им не позволю тронуть. Старуха вдруг затряслась и зашипела. «Не смей называть нас иномирными. Этот мир всегда был наш. И если бы не вы, красные твари, мы бы так и правили в нем». властвовали над чешуйчатыми, ушастыми и погаными ведьмами. Но появились вы, и все разрушили. Из-за вас нам пришлось уходить в другие миры и носить чужие личины, притворяться и подстраиваться под низшие расы. — Лиза, так они что, и на земле живут? — стуча зубами у меня за спиной проекала Генри. Старуха перевела на нее взгляд. — Естественно, мы везде есть и везде уничтожаем ваше племя. Ты думаешь, почему на твоей планетке исчезла вся погань вроде тебя, ведьма? Старуха злобно оскалилась. — Мы много ваших земных веков боролись с тебе подобными и почти истребили. Жаль не всех. Закончив свою речь, она кинула быстрый взгляд на своего спутника, спокойно стоявшего, и казалось, не обращающего на происходящее никакого внимания. Одной рукой, превратившейся в склизкое щупальце, он поглаживал шею то одного ящера, то другого. Обе твари подставлялись под его отросток и млели, прикрыв глаза и издавая мерные хрипящие звуки. «Хватит с ними разговаривать! Забираем драконицу, а ведьму отдаем нашим малышам! Пусть порадуются!» Вдруг скомандовал псевдопуфий. и что-то прошептал, вытянув щупальце в нашу сторону. Повинуясь его команде, ящеры разинули пасти и неспешно двинулись к нам с Генри. Девушка вскрикнула и прыгнула мне за спину, а я, как тогда с людоедом, в ушах у меня зазвенело, на глаза упала красная пелена, и, чувствуя, что меня начинает разрывать от боли, я зарычала. Когда очнулась, пол коридора был далеко внизу, Зато потолок почти у меня на голове. Где-то там, под ногами, слышалось рычание и испуганные крики. Я повернула голову на удивительно длинной шее. И когда в фокус моего взгляда попала розово-зеленая ящерица, приближающаяся к Генри, я открыла рот и закричала. Только вместо звука из меня вырвалась струя пламени. Мощная, страшная. сбившая с ног завизжавшую тварь и не причинившая никакого вреда девушке. Генри огонь словно погладил, обойдя вокруг ее тела. Когда пламя схлынуло, ящерицы уже не было. Совсем, абсолютно, даже пепла не осталось. От удивления я ахнула и снова выдохнула струю пламени, попавшую в стенку, но не повредившую ее. Я переступила ногами, которых у меня оказалось точно больше двух. Опустила голову, чтобы посмотреть на них, и завизжала, опять произведя столб пламени, на этот раз врезавшийся в пол. Моего тела не было, вместо него было красное, чешуйчатое, мощное, драконье тело. Увиденное меня так потрясло, что я села на попу и, задрав голову вверх, как обычно, заорала дурниной. «Да твою ж божью коровку!» Правда, вместо крика получился знатный рык, от которого зазвенели стекла в окнах коридора, и из меня вылетело уже знакомое пламя. Я потрясла головой, и тут снизу раздался отчаянный вопль. Лиза, помоги! Моя новая ведьмочка! Стукнула в мой драконий мозг, и я резко дернулась вперед, не удержала равновесия и полетела грудью и животом на пол. По пути слегка придавила второго ящера, который при моих нынешних габаритах показался мне размером с детского резинового крокодила. Тварь завыла, задергалась подо мной и, кое-как вырвавшись, спустилась на утек по коридору. Но «Ну нет, не уйдешь!» Я поднабрала воздуха и дунула ей вдогонку. «Увы, вместо красивого пламени у меня вышел жалкий пук и чуть-чуть дымка, а тварь благополучно скрылась где-то в боковых коридорах». «Лиза!» — опять отчаянный крик позади меня. Собравшись силами, я подтянула к себе непослушные конечности и принялась разворачиваться. И застряла, но не была рассчитана ширина коридора, наделающего правый поворот дракона. Я начала барахтаться, стараясь вырваться из тисков стен. Снесла жоп филейной частью все стекла в ближайших окнах и переломала мебель в пределах досягаемости. Чуть не свернула себе шею и не сломала длинный хвост, но кое-как развернулась. А повернувшись, зарычала, как натуральный дракон, и кинулась вслед двум сухопутным осьминогам, дружно утаскивающим мою новую ведьму. Ну что сказать, шанс выстоять против драконьей лапы у них был, но они им не воспользовались. Не глядя по сторонам, тянули Генри за собой, словно паровозы, вагон с углем. Девчушка упиралась, как могла, орала и дергалась, поэтому, наверное, эти двое не заметили надвигавшуюся на них тень. И мне показалось, что для них было полной неожиданностью, когда моя лапка слегка наступила на одного из них. Осьминог заверещал, стянулся в мерзко шевелящуюся скользкую кучку и попытался выползти из-под моей ножки. Второй тут же бросил Генри, рванул по коридору, перебирая щупальцами, словно паук, ножками, и мгновенно скрылся за поворотом. — Ну ты красава, Лиза! — сидящая на полу Генри задрала голову и изумленно меня рассматривала. — Так мы, получается, и вправду у драконов очутились. После чего она покрутила головой и вцепилась пальцами себе в волосы. — Я сошла с ума! Я точно сошла с ума! Опираясь о стеночку, поднялась на ноги, Осторожно протянула руку, коснулась моей чешуи на лапе и резюмировала. А чешуеть». Склизкий осьминог под моей ногой вдруг протяжно завизжал, отчаянно дернулся и вырвался из плена. Скособочившись и приволакивая часть щупальцев, заковылял прочь от нас. Мы с Генри проводили его взглядами, переглянулись, и подруга весело поинтересовалась. «А ты теперь навсегда останешься вот такой красоткой?» если бы я знала мне вдруг так грустно стало что теперь я здоровая и чешуйчатая надо мной смеется эта ведьмочка поганка а я не представляю как мне выбираться из этого коридора по лестницам при таких габаритах мне точно не пройти еще понятия не имею как вернуться назад в человеческий облик а муж мой неизвестно где ходит пока его жена тут страдает так что я опять села на попу свесила голову между передних лап и грустно икнула черным дымком. «Вообще-то у нас у девочек тонкая душевная организация, и сердце, остро реагирующее на насмешки. И неважно, что в данный момент у нас чешуя и лишнего веса с десяток тонн, все равно мы нежные и ранимые». «Лиза, не плачь, ты что?» — вскричала Генри, шагнула ко мне, обняла за морду и принялась гладить по чешуе, что-то приговаривая. Тут, очень кстати, из бокового коридора вышли Родерик, королевский инквизитор, его папенька, и с ними ректор Гранис. Увидев нас с Генри, они замерли и принялись глазеть на меня. Как мне показалось, с восторгом и даже с восхищением, что меня немного приободрило. Ровно до момента, когда Родерик зычно скомандовал. «Отойти от красного дракона!» — отдернул от меня Генри и задвинул ее за себя. словно я прокаженная какая-то, или собираюсь ее съесть. «Ведьму передать Зорвилу для допроса, и все вон отсюда», добавил мой супруг негромко, но так, что через мгновение во всем коридоре мы остались с ним одни. И как это у него получается, что даже папаша его послушно повернулся и, подталкивая ведьму под попу в коротких шортиках, убрался во свояси? Ректор Гранис вообще сразу смылся. Только команда прозвучала. Так что у меня возник резонный вопрос. А король Дангор точно еще не решил, кто из этих двоих будет его наследником? На мой взгляд, выбор очевиден. Я тяжело переступила передними лапами, поерзала попой и отвернула морду от Родерика. «Чего он на меня смотрит, будто я какая-то неведомая зверушка, подлежащая исследованию?» но в следующий миг моего драконьего носа коснулась теплая ладонь, и внутри головы зазвучал шепот. «Лиззи, девочка моя, тебе нужно совершить обратный оборот. Расслабься и просто слушай меня. Доверься». Голос шептал и шептал, произнося какие-то слова, а я по наивности расслабилась. И тут мое тело скрутили знакомые ощущения, только еще более страшные, чем до этого, Я зарычала, закричала, задергалась в конвульсиях, затряслась от жгучей невыносимой боли, почему-то не теряя в этот раз сознание. Успела мелькнуть мысль, что больше никогда никаких оборотов, потому что это ужасно, чудовищно больно, когда все вдруг прекратилось. Я очутилась на руках Родерика, крепко прижимающего меня к груди и шепчущего уже совсем другие слова «Любимая моя».